Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача десятая. Торжествующая церковь. Эпиграф. «Да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. В своей первосвященнической молитве на Тайной Вечере Господь говорит о Своих учениках, «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Святой Иоанн Златоуст так разъясняет эти слова Господа. «Душа, очищенная Духом Божиим, в себя принимает луч от славы Божией и от себя отражает луч той же славы». Поэтому и апостол Павел говорит, «Мы же все,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 подобно Богу-творцу по образу бытия своего. Те, кто не верит этому и не молятся святым, не познали, как много любит Господь человека и как возвеличил его. Вместе с тем степень славы у святых различна, как пишет апостол Павел, иная слава Солнца — Бога, иная слава Луны — Божией Матери, и иная звезд — святых. И звезда, звезды разница во славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. В Откровении говорится про святых. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Откровение Ана Богослова, глава 20, стих 4-6. По указаниям толкователей Откровения, «тысяча лет» не есть точно ограниченный срок, но обозначает длительный период времени — Этот период заканчивается освобождением из темницы сатаны, взятием от среды удерживающего, и затем вскоре кончиной века, всеобщим воскресением, страшным судом и явлением нового неба и новой земли, нового Иерусалима. В последний день святые, цари земные по терминологии апостолов, принесут славу и честь свою, История новозаветной церкви свидетельствует о непосредственном участии почивших в Бозе святых в царствовании Христа. Самое ближайшее участие принимает в нем Царица Небесная, Матерь Божия, Преснодева Мария. «Во успении мира не оставила Иси», — поет про нее церковь, — «и хотя она стала царицей неба, Бедствующая земля была, есть и будет постоянному делом ее забот, покровительства и предстательством христиан. Когда святому Андрею Еродивому, память его 2 октября старого стиля, был показан рай, он не нашел там Царицы Небесной. Удивленному этим святому Андрею ангел объяснил, «Ты хочешь увидеть Царицу Сил Небесных, но ее здесь нет». Она ушла в многобедственный мир, помогать людям и утешать скорбящих. Бесчисленны также свидетельства об участии в жизни земных христиан и святых и торжествующей церкви. Для одних из них свидетельство на участие в делах христиан всего мира, например, апостолов, святителя Николая, великомученика Пантелеймона и так далее. как принявших власть над десятью городами. Других почитают, как своих заступников отдельные страны. Таковы, например, многие из наших русских святых. И они приняли участие в управлении пяти городов. Третьи являются местными святыми, покровительствующими местам упокоения их мощей. Велика сила молитв святых за их почитателей. Святые принимают непосредственное участие в наших повседневных делах. Они защищают и оберегают нас, помогают нам, учат и вразумляют нас. Об этом в житиях святых и у святых отцов имеются бесчисленные свидетельства. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Все святые, когда видят, что мы ленимся и не родеем, скорбят, плачут и сетуют. Когда же они видят, что мы становимся исправными и возрастаем в совершенстве, радуются, и в радости и веселье непрестанно многие изливают о нас к Создателю молитвы. И Господь тогда утешается добрыми делами нашими, равно как свидетельствами и молитвами святых, и ущедряет нас всякими дарами. Святые — это райские цветы. У каждого из цветов есть особенности по виду, цвету и аромату, что придает каждому цветку только ему одному свойственную прелесть и красоту, заложенные в него Творцом Вселенной. Точно так же у святых. У каждого из них была особая судьба, свой характер, свои склонности, свои пережитые трудности и борения, свой подвиг пред Богом. Свой индивидуальный характер и склонности святые переносят и к новой жизни в Царстве Небесном, когда им, согласно обетованию Господа, поручается управление городами. Евангелие от Луки, глава 19, стихи 17-19. Притом характер служения Господу в том мире является как бы продолжением земного поприща святого. Так врач-целитель великомученик Пантелеймон продолжает оставаться целителем и после своей мученической кончины. Тоже можно сказать и про врачей бессребреников Косму и Дамиана. Святитель Николай, будучи на земле, отличался необычайной отзывчивостью на нужды всех скорбящих, в бедах сущих, путешествующих и тому подобное. Таков же образ его остается и при служении в Царстве небесном. Некоторые святые, будучи на земле, претерпевали сильную борьбу с различными страстями или напастями, и они, очевидно, глубоко сочувствуют всем тем, кто претерпевает такую же борьбу, и с великой ревностью преподают в молитвах к Богу за тех, кто обращается к ним в таких же случаях за помощью». На таких соображениях основывается молитвенная практика Церкви, указывающая нам, кому из святых следует предпочтительно молиться при различных обстоятельствах жизни. Это, впрочем, не изменяет общего положения, что каждый из святых может нам помочь в любой нужде и беде, если только мы будем иметь веру и будем в какой-то мере заслуживать милости Божией за наше покаяние в грехах и смирения. Но не только к прославленным святым можно обращаться с просьбой о молитве за нас, с заступничеством и покровительством. То же можно делать и по отношению к тем испочивших христиан, в отношении которых мы верим, что они за гробом обрели милость и дерзновение у Господа. Преподобный Серафим при жизни своей давал такое указание близким к нему. «Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите». Все, что есть у вас на душе, все, что бы ни случилось с вами, и чем бы ни скорбели, все горе то с собой принесите на мой гробик. Припав к земле, как живому, все и расскажите, и услышу я вас. Вся скорбь ваша отлетит и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду вовеки. Преподобный Серафим велел близким к нему накинем, заходить на могилки саровских старцев Исаии и Пахомия и после молитвы об упокоении их душ говорить также «Простите, отцы святые, и помолитесь обо мне». Так учил преподобный Серафим общаться с почившими как с живыми и как у живых просить и их молитвенной помощи себе. Преподобный Симеон Новый Богослов так почитал своего старца Симеона Благоговейного, что немедленно после его кончины установил в честь его службу, как к святому. Следует, однако, заметить, что в практике церкви обращение к праведникам и подвижникам благочестия еще не канонизированным церковью совершается в таком порядке. Христианин служит за них панихиду или читает обычные молитвы започивших и затем внутренно обращается к ним с просьбой помолиться за него или о его деле перед Господом. Тоже советовал и старец Варсонофий из Оптиной пустыни. Он рекомендовал в помянник записывать известных христианину, почивших подвижников благочестия. Он говорил, это великое дело. Не столько они нуждаются в наших молитвах, сколько мы в их молитвах. Но если мы за них молимся... то они сейчас же отплачивают нам тем же. Преподобный Симеон Новый Богослов учит, что святые взаимно связаны один с другим, в неразрывное целое, и что нам важно быть в связи с последним из святых. Так соединяемся мы через этих святых со всею торжествующую Церковью. Он пишет, «Божественное излияние света проникает по определенному Богом порядку из первого чина началия ангелов во второе, из этого в третье, и так во все. Также и святые, будучи соединяемы союзом Святого Духа, подобно ангелам образуют золотую цепь, в которой каждый, как звено, соединяется с предыдущим святым посредством веры, добрых дел и любви. Эта цепь, утверждаясь в Боге, не может быть разорвана. И кто не хочет со всей любовью и смирением соединиться с самым последним по времени из святых, имея к нему некое неверие, тот никогда не соединится и с прежними, и не будет включен в ряд предшествовавших святых, хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру и всю любовь к Богу и ко всем святым. Он будет извержен из их среды, как неизволивший в смирении стать на место, прежде век, определенное ему Богом, и соединиться с тем последним по времени святым. Надо вспомнить о створении мужей апостольских видение Ерма, построения башни, Церкви Христовой, из отдельных камней, членов Церкви. Как пишет Ерм, камни были гладкие, И спайками так хорошо прикладывались один к другому, что соединение их нельзя было заметить. Таким образом, здание башни казалось построенным как будто из одного камня. Про взаимную же связь членов церкви, торжествующей и воинствующей, пастырь-отец Иоанн Кронштадтский говорит так. «При молитвенном обращении к владычице помни твердо, что ты... Член церкви, в которой владычится главный камень здания. И знай, что ты тесно связан внутренно со всеми небожителями, как камень. Так, понимая себя, поймешь, почему молитвы столь легко доходят к святым. Ибо все одушевлены одним Духом Божиим. Бог во святых почивает. Итак, у каждого из христиан, избранников Божиих, есть свое предопределенное место в Церкви Христовой. В этом месте мы являемся связанными с другими членами Церкви посредством любви. Эта связь нисколько не ослабляется смертью тела, так как она устанавливается для вечности. Поэтому особенно надо молиться тому святому, имя которого носит христианин, и кроме того и тем святым, с которыми чем-либо связаны особо памятные знаменательные дни в жизни христианина. Преподобный Антоний Великий так говорил своим ученикам, «Знай же, что и в будущем веке будешь ты разделять участь с теми, с кем всей жизни делишь ты и радости горе. А поэтому окружающие нас верные рабы Господа — это те камни, которые будут в вечности Соединены с нами, если мы только сами будем удостоены включения в это здание Христовой Церкви. Чем крепче мы прилепимся через любовь к окружающим нас святым рабам Господним, и чем теснее станем в молитвенном бдении к тем из них, которые ушли в наше время из мира, тем вернее будем сами включены в Святое Здание. Христианам надо помнить, что помимо святых и праведников в торжествующей церкви имеются и еще покровители и молитвенники за членов земной воинствующей церкви. Это ангельские силы, из которых всего ближе к нам наши ангелы-хранители. Господь говорит, «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят, Лицо от самого Небесного. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Как пишет преподобный Антоний Великий: Когда затворишь дверь жилища Твоего, и останешься один, ведай, что тебе соприсущ, определенный Богом каждому человеку, ангел. Он не дремлющ и всегда, будучи при тебе. Все видит. Его обмануть нельзя, и тьма не скрывает от Него. Вместе с Ним сознавай и Бога во всяком месте присущим. Как говорят святые отцы, наши ангелы-хранители, исполненные к нам любви и желания нам служить, в этом служении сами принимают на себя наши скорби. О значении для христианина-ангела-хранителя так пишет отец Иоанн Кронштадтский. В деле промышления Божия о людях и по требованию разума должны быть посредники между людьми и Богом из мира духовного, так как люди занимают середину между миром духовным и материальным. Посредники, которые и руководят нас к горнему царству, именно Ангелы. У Господа во всех делах изумительная постепенность и порядок. Везде у Него низшие руководствуются высшими. Вот необходимость ангелов-хранителей для христиан, искупленных кровью Господа. Кроме того, ангелы сами исполнены любви к нам и радуются об обращении одного грешника. Кроме того, по исходе из жизни. Должны быть свидетели о делах человеческих против бесов. Послушайте слово об ангеле-хранителе из книги протеерея Сергия Булгакова «Лествица Иакова». При самом сотворении своем получает человек не только божественный дар любви, но и возможность любви. Не только себя самого и не только человеческих друзей, но и духовного друга. Этот другой всякого человека, этот друг, единственный и личный, свойственный каждому человеку, есть ангел-хранитель, существо не, здешнего, не человеческого мира. Когда стихает шум жизни и умолкают нестройные его голоса, когда душа омывается тишиной и исполняется молчанием, когда обнажается детская ее стихия и отнимаются давящие ее покровы, когда освобождается душа от плена этого мира и остается наедине с Богом, когда разрешаются узы земного естества и душа сама-самое обретает, когда отделяется она от земной оболочки и находит себя в новом мире, когда она исполняется светом и омывается лучами бессмертия, тогда чувствует она над собой склонившееся с невыразимой любовью существо, такое близкое, такое родное, такое тихое, такое любящее, такое верное, такое кроткое, такое ласковое, такое светлое, что радость, мир, блаженство, неведомые на земле, закипают в душе. Она чувствует тогда свое неодиночество и вся устремляется навстречу к неведомому и близкому другу. Этот другой для каждого человека, этот друг, данный Богом и созданный для человека, есть его ангел-хранитель. всегда бдящий над Ним, живущий с Ним одной жизнью. Он самый близкий, хотя и далекий, ибо невидимый, неслышный, недоступный никакому телесному или даже душевному восприятию. Ангел-хранитель, житель горнего, бесплотного мира не имеет прямого доступа к нашему вещественному миру, к нашему плотскому естеству. Конечно, он мог бы потрясти его, или даже разрушить это наше бренное естество страшным явлением своим, откуда и проистекает еще ветхозаветный ужас перед явлением ангела. Нельзя увидеть его лицом к лицу и не умереть. Но на это явление нужна прямая воля Божия. Без нее нет для этого основания в тихой кротости ангела. Он грозен. и непреоборим в заступлении нас от нечистых и лукавых духов нас обуревающих, как хранитель душ и телес наших. В бране духовной, без этого заступника, разрушено и отравлено, растолено и уничтожено было бы наше естество. В этом он активный деятелен, непрестанно напряжен, он действует всей своей силой. Но земного друга хранимого им человека, он не насилует. И не хочет, и не может насиловать, он пестует и лелеет его душу. Его шепот в слышном молчании навевает ей благие мысли в ней самой родящиеся, однако в такой тишине и кротости, что душа не примечает внушения. Ему заповедано молчание, ибо молчание — Есть тайна будущего века, по слову святого Исаака Сирина, и ангел-хранитель говорит только молчанием. Он смотрит в нашу душу и видит нас. И этого довольно для этого таинственного немого разговора души с высшим своим я. Это небесная педагогика, и многообразна и неистощима. как нежнейшая мать следит за пробуждением темных и светлых движений в душе ребенка в его обуреваемые вражескими стихиями жизни. Так ангел-хранитель бдит всегда над нами, однако ничего не делает без нас, ожидающая самовольного исправления и не понуждающая. канона молебного к ангелу-хранителю. Тя хранителя стяжав, С пребывателя, собеседника, соблюдающая, с пребывающая, и спасительное, предлагая приз на мне, оттуда же. Это есть непрестанное творчество, непрестанный труд ангела-хранителя над неблагодарным и непослушным материалом посреди грехом зараженного мира. Но этот труд непрестанно совершается. Каждый из нас живет не один, но вдвоем, вместе, неразлучно. С нами всегда дружеская помощь, над нами всегда распростерты дружеские крылья.